Глава 20. Первое, что сделал безработный Турбанов, это была генеральная уборка. Он вымыл и очистил свою квартиру до медицинского блеска, иначе нельзя было начинать жить набело. Стер все пыльные тени и сомнительные пятнышки с таких углов и поверхностей, до которых годами не дотягивалась рука человека. Впервые за очень долгое время он чувствовал внутри себя огромную, небывалую свободу и даже удивлялся собственной вместимости, уверенно полагая, что свобода может помещаться скорее в груди, под ключицами или где-то в районе солнечного сплетения, чем на зимних пасмурных лицах и проспектах, окаймленных транспарантами по случаю очередной годовщины суверенной православной демократии. Вечером Агата говорит. Ты выглядишь как именинник. И он сообщает, что его только что уволили с работы. Но я думаю, это к лучшему. Почему ты так страшно смотришь? Не веришь? Честно говоря, не очень. Почему? Потому что я старая и довольно опытная женщина. Ты нарочно говоришь старая, чтобы я возражал и нападал на тебя с поцелуями. Да, есть такая опасность. Нападай уже. После двух или трех вероломных нападений они вспомнили о потерянной работе, и Агата призналась, что ей за него сильно тревожно, поэтому он обещал заняться вплотную своим трудоустройством в ближайшие дни. Но поначалу Турбанов долго не мог отыскать ту брошюру из серии «Стань полезен для страны». А потом, когда она все же нашлась, почему-то на обувной полке по старыми сандалиями, Там вдруг не оказалось того объявления о престижной работе в новой медицинской отрасли. Перелистав шесть раз от начала до конца серые, мучнистые на ощупь страницы и не увидев ничего, кроме стройных колон востребованных уборщиков за 19 и 26 копеек, он вдруг подумал, что кто-то невидимый, но милостивый отводит, прячет от него этот вариант судьбы. Но в тут же зацепился глазами за тот самый текст. «Оплата выше всяких ожиданий. Можно без диплома и специальной подготовки. Только собеседование и дактилоскопия. Звоните сегодня». Отмахнулся от тайных намеков и сегодня же позвонил. Автоответчик честным прокуренным голосом известил, что Турбанову надлежит явиться в Дом анализов, бывший Президиум Академии наук, на дактилоскопическую экспертизу. Звучало солидно и обнадеживающе. Турбанов приехал точно в точном назначенное время. Запустение на этажах и в бывших научных коридорах позволяло вообразить медленную и верную гибель академических надежд. Насколько было известно Турбанову, процесс этот начинался давно но приобрел обвальный характер после того, как один из руководящих ученых мужей, член-корреспондент и лауреат, имел неосторожность публично заявить, что «национальная физика» или «национальная математика» — это нонсенс. Вывеска доктилоскопии висела над низеньким приемным окошком. Чтобы туда заглянуть, нужно было согнуться пополам. Все равно никого не увидишь. Паспорт отрывисто приказали изнутри ладони на стекло обе не двигаться кому говорю не двигаться минуту ждите вдруг в окошке удивленно присвистнули ух ты вот это линии красота лаборант сам выглянул из своей норы чтобы встретиться глазами с Турбановым. карта ладони отличная восточно примут оставьте свой телефон На обратном пути в трамвае Турбанов с любопытством и даже некоторым самодовольством поглядывал на свои ладони. Надо же, кто бы мог подумать. Ему позвонили в тот же вечер и спросили, может ли он прибыть на собеседование завтра. Обязательно с паспортом и трудовой книжкой. Гостиница номер 6, бывший Holiday Хотел, третий этаж. Конечно, он сможет. И, кстати... Трудовая книжка у него самая настоящая, старого образца, а не электронная подделка. Их в последнее время покупают, все кому не лень.